Потому на свете горы, Потому равнины, Что лежат под ними люди С разною душою. Кто был добрым, Тот стал полем, Кто был злым, Оврагом. Кого умного убили, Тот остался в скалах все забыли всех забыли помнят то что помнит а ручьи в горах текут плачут на порогах а ручьи в горах текут и по детям плачут а как в речках Разойдутся, тиной их покроет. Дед Александр налил вина в стакан, Выпил его медленно, Закрыл глаза, Вытер осторожно рот ладонью И тихонько засмеялся. «А дальше-то что?» — спросили люди. «А не видится мне дальше», — ответил дед Александр. «Как зеленой тиной затянуло, так и сгинуло всё, словно бы стихло. Я ведь слова пою, когда они видны мне». Иначе не умею. Что же это такое? Удивился Август, сестрец не очнувшись. Это Почему так ссулано во рту? Неужели это я плачу? Открыл глаза и какое-то мгновение продолжал видеть Адриатику, сине-бирюзовую. Когда поднимаешься из порта к старому Мурцеру на гору, тогда видишь море окрест себя, и оно кажется литым. Только когда подойдешь к нему близко, не смотришь, неожиданно, а ты не понимаешь, когда ночью задувает бора, а днем тянет жарами из Африки, и море темнеет, потому что сине-бордовые ежи облепляют камни под водой, а к вечеру делается прозрачно-голубым, будто глаза качалово когда вам мхате на утреннем спектакле он читает от автора в воскресенье. Цесарцу не понравилось, как он подумал о глазах Качалова. Если бы это было в верстке, решил он, я бы вычеркнул. Море действительно делается прозрачным. Но это знаю один только я, потому что я разглядывал его, склонившись к нему, и ощущал запах йода, и мне чудилось, будто я на приеме у самого доброго лекаря. А у лекаря могут быть прозрачные глаза. Но нельзя ведь сравнивать море, которое привиделось мне таким, с глазами Качалова. У него глаза особые. Других таких нет в мире. У него глаза шаловливого Христа, который запросто пришел в пирожковую на Никитской, где мы всегда ужинали с Марией, или в мою любимую сауну на Илице, и разделся и предложил мне потереть спину жесткой мочалкой или встретился в Толедо ночью после боя. Сел поближе.